Путешественники так и не нашли ни одной из полян смерти. Их просто не было на координатах, указанных в старинной карте. Время неумолимо уходило, и следовало решить, что делать дальше. «И что будем делать?» — озвучила Тори общий вопрос вечером у костра. «Надо расширить зону поисков», — пожал плечами Яга. «Карта старая, все могло измениться. Если поляна — это газорг...» Он мог переползти куда-нибудь еще. «Еще бы! Столько лет лежать на одном месте даже я бы не смог!» — сосмеялся Декрай. «С чего мы вообще взяли, что Лаартен будет спрятан под одной из этих полян?» — пожал плечами Вирош. «Может быть, ну ее, эту карту? Найдем какое-нибудь поселение, послушаем местные предания и на их основании поищем могильник?» «Мы блуждаем без результата слишком долго», — вздохнула Вителья. «Почему тебя это беспокоит?» — удивилась Фарга. «Ты же говорила, что ее могущество не называло никаких сроков». «Не называла», — кивнула волшебница. «Но она ничего не делает просто так. Нас собрали и отправили на задание, что само по себе указывает на его важность. Мы забрались уже достаточно глубоко в предгорья. Грой прав». «Если здесь есть поселения, они слишком малы, чтобы быть указанными на картах. Поэтому завтра я попрошу вас отправиться в дальнюю разведку». «Только оборотней?» — возмутилась Тори. «Эй, я бы тоже прогулялась. Все лучше, чем сидеть и ждать вестей». «Признайся, уважаемая рубака, ты просто хочешь поскорее встретить Газорга», — засмеялся вирус и посмотрел на Виту. «У меня есть предложение. Мы отправимся втроем и прихватим по одному седаку, уважаемых рубак, яга или дробуша, и таким образом сэкономим время на поисках». Рю Ворон и вырвиглот переглянулись. «Надолго ты, отвита, никуда, да?» Понимающе улыбнулся Егорай. «Тогда я отправлюсь с раем, Руфусилье с Гроем, а Тарусилье старейшей. Каждый из оборотней получит свиток связи». «Если вы найдете что-то стоящее, сообщите Вите, и она переместится к вам, а потом вызовет остальных. Ни у кого нет возражений?» Вита согласно кивнула. Возможно, возражения были у Альберта, но он промолчал. «Тогда ложитесь спать», — приказал Егорай, поднимаясь. «Завтра тех, кто отправляется на разведку, подниму затемно». Ночь прошла спокойно. Вита, привычно прижимаясь щекой к груди Яга, прислушивалась к себе. В душе волшебницы не было протеста от того, что завтра он собирался покинуть ее. Наоборот, принятое решение казалось ей единственно верным. И потом с ней оставались Дробуш и Аль, верный тролль и маг, говорящий с демонами.